Оглядывая их помощников, Геннадий Иванович заметил, как оживились штурманы, как переглядываются мичманы. Невельской перевел взгляд на иллюминатор, за которым просматривался Камчатский берег, опять посмотрел на молчавших офицеров и закончил словами, которые заранее обдумал. «Господа». Видите, какая важная миссия возложена на нашу долю, и я надеюсь, что каждый из вас честно и благородно исполнит при этом долг свой перед Отечеством. Ныне же я прошу вас энергично содействовать мне к скорейшему выходу отсюда от транспорта». Невельской видел, что только дисциплина сдерживает офицеров от одобрительных восклицаний. Он сам не будь командиром, Наверное, подошел бы и обнял каждого. И когда он попросил высказать свое мнение, офицеры были единодушны. «Господа», — произнес Геннадий Иванович в заключении, «все, что я вам объявляю, не должно быть оглашаемо». Утром, как и намечал Геннадий Иванович, началась разгрузка. Снимали пока товары, предназначенные для Петропавловска. К счастью, через несколько дней подошел с андвичевых островов Иртыш, и матросы компанийского транспорта, с которыми сдружился экипаж Байкала во время стоянки в Ганулулу, стали принимать на борт своего судна грузы для Охотска. Работа пошла веселее. Перебегая по сходням с борта на борт с тюками груза на спинах, матросы перекликались друг с другом и вспоминали, конечно, гавайских девушек. А Паша Попов все прислушивался, не упомянет ли кто его черноволосую птаху цветочницу, хотя как он о ней мог услышать, если даже имени ее не успел узнать. Еще через несколько дней, когда трюмы Байкала полностью освободились, Машин писал его светлости князю Меньшикову, что товары и материалы, доставленные транспортом, прибыли без порчи, все хорошего качества, в полном комплекте, и заключил он свой рапорт словами о том, что теперь сибирские порты обеспечены по крайней мере года на четыре. Петропавловск не ганалулу здесь не поваляешься на песочке, да и камчатский песок какой-то не желтый, а черный. Не бросишься, в чем мать родила, в воду, не наберешь полный бескозырку невиданных до этого ягод. Если птицы те ягоды клюют и не дохнут, учил боцман Иван Иванович, то и матросу с его пузом есть их можно. Не попомнишь же он в конце концов. И ели, и ничего. Зато здесь, на Камчатке, каждый день варили свежую оленину и хлебца отведали горяченького. Водили два раза на неделю по очереди в баньку, где плеснул бодейку на каменку и блаженствуй в истомном пару. Доктор Берг считал, что русская парная баня лечит от всех нынешних и будущих болезней. А матрос Лебедев приловчился удить рыбу прямо с Байкала. И сразу нашлось много любителей. Обсели рядом с ним борт, И кок их ругался, но рыбу жарил. На берегу же говори с любым встречным по-русски, И тебя поймут, и рады будут с тобой покалякать. Особенно местные, что у моря живут. А море не видели, тем паче дальние страны. Если и плавал кто из них, то на компанейских судах рядом в Америку свои же порты. Занятой разгрузкой, потом подготовкой к переходу через Охотское море, Геннадий Иванович нет-нет, да поглядывал на дальний маяк. Не поднимется ли там султан дыма, извещая о подходе судна? Он ожидал прибытия из Охотска корабля с курьером. Ожидал зря. За время стоянки Байкала в Петропавловске дым на бабушке поднялся только дважды. Первый раз, когда прибежал из ганалулу винтовой транспорт «Иртыш», второй — в день прихода бота Камчидал с байдарками. А невельской ждал, становился от этого вспыльчив и почти каждую ночь, засыпая, тешил себя надеждой «Ладно, не пришел сегодня, может прийти завтра». И 27 мая, когда командир транспорта писал письма в Иркутске, Петербург, он неоднократно выходил с подзорной трубой на корму, откуда можно разглядеть маяк. Небо весь тот день оставалось на редкость ясным, и даже малейший дымок над бабушкой Невельской заметил бы и без подзорной трубы, но дым не показывался. Каждый раз, когда Невельского с подзорной трубой видел Казакевич, Он направлялся к нему, но Геннадий Иванович торопливо удалялся в каюту. Ему было неприятно, что Казакевич догадывается, ради чего он вышел. Завтра, приняв на борт грузы для Охотска, уходил Иртыш. Потеряв надежду получить утвержденную инструкцию, Геннадий Иванович спешил отправить с ним письма, поставить в известности Муравьева и Меньшикова, что уже 2 июня надеется отправиться для исследований или, как он писал обоим, для исполнения возложенных на меня поручений. 28 мая проводили Иртыш. Все приготовления к походу Байкала были также завершены. Залили пресной водой четырехугольные чугунные баки, два дня и возили в бочках, прицепленных одна к другой, с речки, которую указал Машин. Там, по его мнению, бежала самая лучшая вода, что есть... В окрестностях города. Теперь ожидали только прибытия бота Камчедал с Алиутских островов. В воскресный день, 29 мая, рано поутру у дальнего маяка поднялся дым, а вслед оттуда передали, что приближается бот. Что за бот? Может быть, это Камчедал, а возможно, бот с курьером из Охотска? Наконец, к полудню, когда команда вернулась с обедней из церкви, стало ясно, что приближается Камчедал. Это было тоже хорошо, поскольку он доставил байдарки и трех алиутов. Все они бывали в Аяне и знали язык гиляков, народа населявшего Северный Сахалин и Амурский лиман. Командир Байкала рассчитывал сняться с якоря уже 31 мая. Даже только что начатую шнурованную книгу, озаглавленную журнал «Плавание военного транспорта Байкал» под командою 10-го флотского экипажа капитан-лейтенанта Невельского, второго от Камчатки до Охотска. Старший офицер Казакевич записал, «Сего числа меняли швартовы на ростры, приготовились к выходу в море. Но отправиться в путь в этот день не удалось». В Петропавловске установилась на редкость тихая погода. Жители порта радовались теплу, а на Байкале переживали. Напрасно Боцман поднимал обмусоленный палец вверх, пытаясь ощутить хоть малейшее дуновение ветерка. В конце концов Иван Иванович обругал Пашку Попова, стоит, мол, рядом, лыбится, а нет, чтоб подуть. Наконец, в половине шестого, 1 июня, от берега потянул тихий ветер. С транспорта спустили шлюпки, и они, взяв корабль на буксир, начали выводить его в море. Жители порта, принаряженные по такому случаю, толпились на берегу. Камчидал салютовал Байкалу, залпом из своих семи пушек надолго перепугав чаек. Плавание к Сахалину началось. Об этом лейтенант Казакевич поторопился сделать запись в начатом вчера судовом журнале. Для исследования юго-западной части Охотского моря и лимана Амура оставалось ровно три месяца. На все про все. И на переход до тех мест, и на обмеры, а потом на плавание до Охотска. Глава 4. Пребывание Корсакова в Охотске и начало плавания на боте Кадьяк. 15 мая-6 июня. Транспорт «Байкал». «Путь до Сахалина и «Начало исследований» 2-19 июня. В этот вечер, перебираясь силуэты родных, подаренной сестрой Наташей, Михаил семёнович загрустил. Вспомнил это о Русове, о папеньке с маменькой, о Наташе и братьях. Вместе с Мишей их четверо. Самому младшему Саше 2 июня минет 18 лет. Через год будет офицером, а сейчас, пожалуй, уже фебель Жаль, что нет его силуэта. Зато есть силуэты других братьев, причем художник вырезал их очень похожими. А вот Наташа с гладко гладкозаплетенными в косу волосами вспомнилась, как прощался с ней и с папенькой у московской заставы 1 марта. Сегодня же воскресенье, 15 мая.